В большинстве они не знали друг друга, однако доверу поверили. Деньги не очень большие, а подсыпать отраву в вино ему расчета нет. Ехать же в одиночку или даже вдвоем, да еще лесом, никому не хотелось. По дороге в Мемминген доверу подкреплял себя водкой. Но с ним ничего не случилось. Только на опушке леса увидел он дерево, увешанное людьми. Казненных было человек пятнадцать. Очевидно, все провинившиеся солдаты, так как разбойников и дезертиров, никогда на зеленом дереве не вешали, а не иначе, как на сухом или на виселице. Не то что Доверу да испугался, но смотреть было неприятно. Провиниться мог каждый. Он выпил еще водки и хлестнул лошадь. Своё поручение выполнил он в Меммингене вполне честно. Ни одним грошем товарищей не воспользовался, с лавочниками торговался долго и жестоко, а мяснику велел поклясться памятью матери, что колбаса не из человечьего мяса. Его теперь подсовывали всюду, и в дополнение к клятве ясно намекнул, что в случае какого обмана зарежет. Угроза была... Непозволительное и не очень страшное. Герцог Фридландский поддерживал порядок в городке, не церемонясь с преступниками. Но лицо у драгуна было такое, что связываться с ним никому не хотелось. Мясник, впрочем, человечьим мясом не торговал, вел дело честно и сдачу заплатил правильно. Доверу долго ее проверял. Одна монета вызвала в нем сомнение. Был на ней изображен сам герцог, а на обороте вокруг гербового орла велась надпись крупными буквами «Господь, защитник мой». доверу не знал, что Валенштейн чеканит свою монету. — вот куда зашел человек? — с завистью подумал он. — А ведь был простой солдат, как я вино он купил разные, и каждый пробовал в интересах товарищей. Под конец он стал очень весел и булочнику сообщил, что в Регенсбурге ждут его очень важные особы, и что, по всей вероятности, он скоро приобретет капитанский патент в армии графа Тилли. На что булочник недоверчиво, но почтительно ответил «дай бог, дай бог». Выехал Деверу из Меммингена уже часу в восьмом вечера, стараясь не думать о неприятном возвращении через лес. На окраине городка он еще остановился в кабачке. Как раз оставалось одно свободное место у вынесенного за ворота стола. Но только он сел и заказал пиво. Как раздались трубные звуки, все повставали с мест. В Мемминген въезжал пышный поезд. Были тут и драгуны, и кирасиры, и мушкетеры, за ними трубачи, лакеи, пажи, дальше коляски одна за другой, и в конце поезда — хорваты с кривыми саблями наголо. Легко было догадаться, кто так ездит в Меммингене. И действительно, в первой, раззолоченной коляске, с видом величественным и хмурым, сидел подтянутый и строгий тот самый человек, который был изображен на монете. Деверу никогда до того не видал герцога фридлинского и так и впился в него глазами. Коляска проехала медленно, совсем близко. Лицо у Варенштейна было надменное, как ему и полагалось. Из-под шляпы на белый кружевной воротник падали длинные, вьющиеся светло-рыжеватые волосы. Увидев вытянувшихся солдат, герцог с по ним неприятно внимательным взглядом и встретился глазами с Деверу. — Вот кому служить бы! — подумал драгун и пожалел, что уже подписал договор с вербовщиком графа Тилли. Принял бы этот меня на службу. Не было бы у него человека вернее, чем я. Он грустно расплатился и сел на коня. Не встретил доверу разбойников и на обратном пути. Мимо того дерева он проскакал галопом,